Глава пятьдесят седьмая Я наблюдала за тем, как отец с сыном возится у кассы. И что там сложного? Всего две кнопки нажать. Мы сказали, что нам необходимо пятьдесят литров. «Газуй, когда зальётся тридцать», — шёпотом произнесла я. «Ну или когда кто-нибудь из них захочет залезть обратно в прицеп», — отозвался Тристан, которому явно не нравился мой план. Заправочная колонка издала резкий щелчок. от которого я едва не вздрогнула. Отсчёт литров пошёл. Я вцепилась взглядом в мужчин, всё ещё остающихся в здании заправочной станции. Их привлёк продовольственный прилавок, но ненадолго. Уже спустя полминуты они направились к выходу. Я нагнулась к Тристану, чтобы посмотреть на счётчик через его окно, и с жутко колотящимся сердцем увидела, что успела набежать всего лишь пять литров. «Успокойся, всё получится». Тристан вдруг коснулся моего предплечья, случайно соприкоснувшегося с его плечом, и провёл по нему поглаживающим движением. На сей раз в его голосе не было ни капли напряжения, но отчётливо разливалась нежность. «Всё ещё различаешь биение моего сердца?» — недовольно заметила я. «Да», — шёпотом отозвался он, напряжённо наблюдая за обходящей машину спереди отцом фанатичного семейства. Его сын остановился в паре шагов от моей двери. «Ничего не изменилось за десять лет», — довольно ухмыльнулся мужчина в приспущенное на пару сантиметров окно Тристана. «Видимо, Германия в этом плане немного отстала от Норвегии». Я сжато улыбнулась в ответ на неприятную самодовольную улыбку мужчины, изо всех сил стараясь мысленно не пускать в его сторону стрелы, сотканные из нецензурных ругательств. В следующую следующей минуту ничего не происходило, как вдруг мальчишка, стоящий у моей двери, заговорил. «У вас в прицепе есть канистра, мы можем ее её налить». «Не нужно, спасибо», — коротко отозвалась я. «Ну, не нужно, так не нужно», — пожал плечами парень. «Всё ещё не хочешь поехать с нами в Швейцарию?» Я посмотрела парню прямо в глаза через своё закрытое окно. Мы ведь уже сказали вам, что нас не интересует. Ваше псевдоспасение». Мальчишка, подобно своему отцу, скрестил руки на груди и надел на лицо маску агрессивного отчуждения. «Матео, не доказывай глупцам, гонящимся за бренностью, бесполезность их мероприятия», — подал голос глава семейства. «Каждому из нас будет своё спасение и свой конец». Мои зубы так сильно сжались, что, кажется, у меня заходили желваки. «Ладно, кажется, здесь всё в порядке», — спустя полминуты вновь подал голос отец. «Пойдём». Он махнул рукой парнишки, и они сделали шаг то ли по направлению к нашему прицепу, Желаю, чтобы мы вернули их назад, то ли они хотели дойти до своего автобуса пешком, я не знаю». Буквально впившись в ногу Трестана пальцами левой руки, я так громко выкрикнула «Газуй!», что сидящая сзади Клэр взвизжала от неожиданности и на всякий случай упала лицом на колени Спира. Я увидела это, потому что обернулась и... увидела в заднем окне то, что боялась увидеть больше всего. «Блуждающие уже были здесь». Толпы заражённых людей выбегали из разных частей леса и бежали по дороге. Они были на том же расстоянии от автобуса, на котором от него находились мы. Тристан нажал на газ ещё до того, как я вскрикнула. Мы так резко поехали задним ходом и так стремительно, что я, чувствуя на груди давление ремня безопасности, удивилась тому, что в этот момент автомобилем управляет Тристан, а не я. Шланг, всё ещё торчащий в нашем топливном баке, Издал глухой бум и оторвался от колонки. Фонтан из топлива окатил с ног до головы и отца, и сына. Они ещё несколько секунд не понимали, что происходит. А когда поняли, мы уже успели увеличить разрыв между ними до ста метров. Они бросились за нами. Но что-то мне подсказывало, что фора была в нашу пользу. Чего я не могла сказать о блуждающих. Толпа уже приблизилась к съезду на парковку. «Сколько литров?» Закричала я, не помня себя. «Сколько мы успели взять?» «35!» «35 — это очень много. Для машины, у которой не протекал бы бак. Что же могла означать эта цифра для нас, я не могла знать наверняка. И всё равно цифра 35 звучала для меня жизнеутверждающе. «Они слишком близко, Т. выпалил Тристан. Я знала, о ком он говорит. Не об отце и сыне, об блуждающих. «Дай мне 10 секунд!» «Всего десять секунд, Тристан!» Больше того, что мы не успеем добраться до автобуса первее блуждающих, я боялась того, что Тристан передумает и резко развернет нас в другую сторону. Я бегала взглядом по зеркалам заднего вида и понимала, что пространство открыто. Все дети с матерью были в автобусе. Наблюдая за блуждающими, они прилипли к его противоположным нам окнам и потому напрочь не замечали нашего приближения. Я открыла свою дверь ещё до того, как Тристан остановился, громогласно завизжав тормозами. Я даже выпрыгнула за секунду до полной остановки машины. Мне всего-то нужно было забежать в автобус, схватить и выбежать. Всего лишь. Ближайший блуждающий, которого я видела, был всего в ста метрах от нас. Я должна была успеть. Должна была. Я не поверила своим глазам, когда, смотря на несущегося прямо в нашу сторону блуждающего, Между автобусом и багажником нашего пикапа увидела движение. Девочка всё ещё лежала в гамаке. Мне понадобилось доля секунды, чтобы понять, что забегать в автобус мне нет необходимости. Метнувшись к гамаку, я буквально вырвала из него ничего не понимающего ребёнка и, не успев даже прижать её к себе, сразу же метнулась назад. Между нами и ближайшим блуждающим уже оставалось меньше 50 метров. Ещё не нырнув в машину, я поняла, что стала мишенью не только блуждающих, не только отца и сына, безумно несущихся прямо на нас, то есть навстречу морю заражённых, но и матери семейства. В момент, когда я запрыгнула на своё место, чудом успев закрыть дверь до того, как за её ручку схватилась свихнувшаяся мать, я услышала спасительный щелчок автоматической блокировки. Поняв, что не успела схватить меня буквально за кончик моих волос, Женщина начала обеими руками биться в мое окно и дико кричать. «Верните мою дочь! Верните мне мою дочь! Она должна уйти из этого мира вместе со мной! Газуй, Тристан, газуй! Она моя дочь!» Тристан нажал на газ, но женщина отказывалась отлипать от окна. «Дебемос морир juntos! Элле дебе конмиго!» Это был испанский. Эти люди определённо точно были испанцами. На всё это действие понадобились секунды, но они были подобны часам. Последним, что я слышала от этой женщины, стали слова «рекупераа, Миха!» и дикие, нечеловеческие вопли. Она бежала вслед за нашей машиной, пока её не сбил с ног блуждающий, сразу же вгрызшийся в её шею. Тристан на всех газах промчался мимо отца и сына, едва не задавив первого. В момент, когда мы выехали на дорогу, я в последний раз посмотрела в зеркало заднего вида. Отца с сыном больше не было видно. Их поглотила толпа блуждающих, а их автобус вдруг накренился и со страшным грохотом завалился на бок. «Ты цела? Цела?» Тристан потряс меня за плечо с такой силой, что едва не выбил из меня последний дух. «Да, да, всё в порядке». Мой взгляд вдруг упал вниз на колени. на которых тихо лежал тёплый и плотненький живой комочек, у которого немного сбилось дыхание. Огромные и безумно красивые чёрные глаза, обрамлённые живописными бровями и густыми длинными ресницами, заглядывали мне прямо в душу. Миловидные щёчки, словно нарисованными на них ямочками, и шелковистые сказочно густые чёрные кудряшки подрагивали в унисон неровностям дороги. У таких родителей и внезапно такая красота. мысль о том, что эти люди тоже могли украсть у кого-то этого ребёнка, всплыла на поверхности моего сознания совершенно неожиданно. «Ты разговариваешь?» Не отводя взгляда от совершенно неиспуганных и даже сосредоточенных глаз девочки, упорно пытающихся просверлить меня насквозь, спросила я, стараясь не слышать жужжания шершневого роя, остающегося всё дальше позади нас. «Как тебя зовут?» Девочка прикусила свою пухлую нижнюю губку, И ничего не ответила мне. Утерев пальцем слюну, скатившуюся по её кругленькому подбородку, я удивилась тому, с каким героизмом эта девочка восприняла факт своего попадания в чужие руки. «Значит, тебе суждено выжить». Смотря в бездонные глаза девочки, думала я, машинально гладя её волосы из чёрного шёлка. «Так ведь думали твои родители? Чему суждено случиться, того не миновать? Такова, значит, твоя судьба». Ты будешь жить.